Родина всегда была страшной. Страшной и угрюмой. Самые главные люди в самых мешковатых костюмах. Самые пышные интерьеры под землей. Самое прославленное искусство — казарма. И, собственно, знаменитый балет. И тот у мавзолея, где каждый шаг караула выматывает душу, как балеро. Пятая золотая звезда на груди генсека и хоть бы тень усмешки. Когда В той среде не так заметно. Вроде хохочешь, начальство ухмыляется, друзья посмеиваются, девушки хихикают. Один из главных юмористов страны, Григорий Горин, говорил, что впервые осознал мрачную серьезность родины, когда буквально споткнулся взглядом о пограничника, возвращаясь домой. Да так и пошел спотыкаться. Для меня Россия впервые предстала смешной в эмиграции. Смеховая ипостась настолько присуща человеку и обществу, что искусственное ее упразднение калечит, ополовинивает личность и народ. Человек смешон так же, как двуног. Эта категория видовая. На родине родина была трагична, пусть и трагикомична, но кощунственно было даже помыслить, что она может быть смешна. Какое там, когда архипелаг ГУЛАГ, к тому же в шестой копии, на одну ночь? Смешная. Россия вся, казалось, осталась в сочинениях Бухова, Аверченко, позже Ильфа-Петрова, Зощенко. В эмиграции стало ясно, что смешная родина эмигрировала тоже только раньше. Для этого стоило открыть ежедневную русскую газету. Седьмой десяток пошел советской власти, а в Нью-Йорке устраивались пельмени донских институтов. Драгунский-Казанский из Керасирских, ее императорского высочества, Великой княжны Марии Николаевны полк собирался на молебен по случаю полкового праздника. Кубанским атаманом избирали инженера Бублика. На торжествах прославления блаженной Ксении Петербургской в Хилтоне никто не мог опознать бордовое желе на тарелочке, поданное после закусок. Хорошо официант внес ясность. Бошт. Эмигрантская пресса, с одной стороны, внедрилась в местную жизнь, рассказывая о событиях в штатах Мишиген и Аркенсо, и о том, что в Ливане высадились марины, морская пехота. С другой позабыла начисто все, внедряя на страницы сосновую рощу и начальником монастыря. Наиболее органично выглядели гибриды вроде нуклеарных бомбовозов и запаркованной механической дорожной щетки. Смех гулял на сломе времен и языков. Сдвигались эпохи, выжимая на поверхность забавных уродцев. После первого раздражения и стыда пришло умение ценить этот уходящий смешной уют. Третья миграция посмеялась над старорежимной неуемностью, над институтками и кавалергардами посмеялась и грянула про поручиков и корнетов. Немолодые евреи стали сниматься в аксельбантах и думать, что грассируют, когда картавят. Это тоже смешно, но совсем неуютно, потому что чужое. Хотя и дикий еврейско-белогвардейский гибрид естественен, потому что произрос сам на свободе, а все, что не искусственно, то полно. И от того в той или иной мере непременно смешно. Эмигранты явили собой новый из потешных извивов России, назвав своих родившихся здесь детей «мишелочками», и джеймсиками, предлагаю в брачных объявлениях интеллигентность с небольшим физическим недостатком и завлекая клиентов «Хотите немного фана? Берите русскую секс-линию». Поголовно перешли в лауреаты международных конкурсов и создали аристократию зубных врачей и владельцев бензоколонок. Сочинили небывалый макаронический язык, в котором три источника не опознали бы себя в трех составных частях, русском, еврейском и английском. Представители третьей волны, прошедшей ускоренный процесс гласности и перестройки на более приспособленной для этого американской почве, во многом предугадали идеологические метания метрополии. Перестали стесняться денег и научились стесняться любви к Тургеневу, установили американца на ступени эволюции между человеком и Серафимом, стремительно разочаровались в нем и снова зауважали. Пережили бум разоблачительства, разгул эротики, безудержность мата, газетно-журнальную лихорадку. И на десяток лет раньше стали смешными.